понадобилось пройти специальный курс полеографии, однако и после расшифровки документ яснее не стал. Если б плотный серый лист был разрезан не вдоль, а поперёк, можно было бы, по крайней мере, прочитать кусок связного текста, но хранившийся в ларце свиток был слишком узким, какой-то невежа рассёк грамотку,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 В подтверждение своей гипотезы он процитировал в статье первые строчки, в которых, как положено в завещаниях, поминались «дьявольский соблазн» и «Иисус Христос», а дальше следовали какие-то указания хозяйственного толка. «Память сия для сынка, разумение будет, а пути на Москву не...» «Не дойдешь, как ток из паки соблазн дьяволс, изыщешь и хрста ради, что понюзу в алтын рогожию не имай души». Почтенный журнал по традиции не признавал иллюстраций, поэтому поместить фотографию текста не удалось, а цитировать далее Николас не стал. Там шли невразумительные фрагментарные указания о некоем доме, вероятно, отходившем сыну Корнелиуса в наследство, перемежаемые поминанием фондорновских предков. Если б сведения об имуществе иноземного наемника уцелели полностью, это, конечно, представляло бы некоторый исторический интерес – Но куда важнее было то, что прочитывались подпись и дата, обозначенные в левом нижнем углу и потому отлично сохранившиеся. Писан на кромешниках «Лето 190 мая в третий день Корней фандорн руку приложил». Из этого следовало, что в мае 1682 года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 А три недели назад, когда Николас вернулся из Венеции, где обнаружился след одной любопытнейшей истории из 1892 года, связанной с неугомонным эрастом Петровичем, его поджидала бандероль из Москвы. На коричневой грубой обертке штемпель московского главпочтамта. Ни имени отправителя, ни обратного адреса. Внутри номер журнала «Российский архивный вестник» трехлетней давности. К странице 178, где размещалась рубрика «Новости архивного дела», приклеена красная закладка. Рядовая информация, затерянная среди извещений о научных семинарах, защищенных диссертациях и мелких находках в провинциальных фондах. Без подписи, даже без заголовка, просто отделенная звездочкой. В ходе грунтовых работ при строительстве здания районной администрации в городе Кромешники, Костромская область, обнаружен каменный подклет, который, очевидно, принадлежал к ансамблю водчиной усадьбы графов Матфеевых, сгоревшей в 1744 году. Члены областной археологической комиссии обследовали подземелья, простучали стены и нашли тайник, небольшую нишу, заложенную двумя кирпичами белого цвета, внутри оказался кожаный сундучок с предметами, по всей вероятности, относящимися к середине XVII века. Уникальный бронзовый будильник гамбургской работы и золотой медальон с латинскими инициалами Ц В Д. А также правая половина свитка написанного скорпио Будильник и медальон переданы в городской кровеческий музей. Свиток отправлен на хранение в ЦАСД. Николас пробежал заметку глазами, потом прочитал еще раз очень внимательно, и сердце заныло от невыразимого пьянящего чувства того самого, что охватывало фандорина всякий раз, когда из густой тьмы безвозвратно ушедшего времени вдруг начинали просеиваться тонкие светоносные нити. Именно из-за этого волшебного мига, который ученому-магистру довелось испытать всего несколько раз в жизни, он и стал заниматься историей. В кромешном мраке, в стране Офно-Ретон, Откуда не вернёшься? По-русски так и не скажешь. Вдруг зажигался огонёк, источавший слабые манящие лучи. Сделай шаг, ухватись за эти бесплотные ниточки, и, может быть, тебе удастся схватить время за край чёрной мантии, заставить его возвратиться. Кромешники, ЦВД, Матфеевы, фрагмент «Свитка, XVII век» Всё сходилось. Недостающая часть духовной обнаружена, это не вызывало сомнений. Более или менее ясно было и происхождение Бандероли. Кто-то из русских, надо полагать, историк или работник архива, наткнулся на статью фандорина в Королевском историческом журнале, вспомнил заметку из давнишнего архивного вестника и решил помочь англичанину. Как это по-русски Не назваться, не приложить сопроводительного письма, не дать обратного адреса. С западной точки зрения чистейшее варварство. Однако Николас успел хорошо изучить повадки и психологию новых русских. Анонимность послания свидетельствовала не столько о дефиците воспитанности, сколько о застенчивости. Но, ну, вероятно, Бандероль прислал человек бедный, известно, в каком положении нынче российский ученый, но гордый. Боится, что богатый иностранец, обрадованный бесценной подсказкой, оскорбит его предложением денежной награды, или же отправитель постеснялся наделать ошибок в английском, хотя, казалось бы, мог сообразить, что автор статьи о России XVII века должен худо-бедно понимать и современный русский». О, пресловутая новорусская застенчивость! Николас знавал одного москвича, стажировавшегося в Лондонском университете, который спьяну наговорил заведующему кафедрой глупостей, а на завтра даже не попросил прощения, хотя, судя по сконфуженному виду, отлично все помнил. — Надо подойти к профессору и просто извиниться, — сказал ему Фондорин. — Ну, выпили, с кем не бывает. Но русский ответил «Не могу. Стесняюсь извиниться». Вот так и страдал до конца стажировки. так да, какая разница. Если неизвестный благодетель не хочет Николасовой благодарности, не надо. Главное, что теперь при некотором везении и настырности удастся написать настоящую книгу. Если Корнелиус находился в ссылке вместе с Артамоном Матфеевым, а теперь это можно считать практически доказанным, то в полном тексте завещания могли обнаружиться поистине бесценные сведения. Тут пахло серьёзным научным открытием. А не получится с открытием, всё равно можно будет набрать материал на монографию, скажем, с таким названием «Корнелиус фон Дорн, Корней фон Дорн». «Биография служилого иноземца» предпетровской эпохи, составленной его потомком. Ну что, совсем неплохо. Посидеть в этом самом ЦСД, то есть в Центральном архиве старинных документов, у полиста дела о найме иностранных офицеров, реестры о выдаче жалования, протоколы допросов, приказы тайных дел по делу Артамона Матфеева. Глядишь, факты и подберутся. Изложить их на широком фоне эпохи, привести исходные биографии других наемников, вот и выйдет книжка. Заодно Николас, наконец, познакомится с подлинной, а не романтизированной родиной. Право, давно пора. Сэр Александр лежал на дне морском и отговорить наследника от рискованной затеи не мог, и Николас осуществил принятые решения с головокружительной быстротой, снесся по факсу с московским архивом, убедился, что нужный документ действительно имеется в хранилище и может быть выдан, а остальное и вовсе было пустяками – билет, заказ гостиницы, составление завещания, так, на всякий случай». Всё движимое и недвижимое имущество за неимением ближних и дальних родственников Николас завещал Всемирному фонду борьбы за права животных, и всё, в путь, морем, потом поездом по предполагаемому маршруту следования далёкого предка. В кейсе, что сейчас покоился под сиденьем спального вагона, лежало всё необходимое. Солидная рекомендация от Королевского исторического общества, ноутбук со спутниковым телефоном, ручным сканером и новейшей, только что разработанной программой расшифровки старинных рукописей, заветная половинка духовной с сопроводительным сертификатом, страховка, обратный билет с открытой датой, не на поезд, на самолёты. Перед встречей с отчизной Николас прошел курс аутотренинга, призванный поколебать наследственное предубеждение. «Предположим, Россия – страна не слишком симпатичная», – говорил себе магистр. «Политически сомнительная, цивилизационно отсталая, к тому же нетвердых моральных устоев». Но это все понятия относительные. Кто сказал, что Россию нужно сравнивать с благополучной Англией, которая перешла к пристойной жизни на сто или двести лет раньше? А почему не с Северной Кореей или республикой Чад? К тому же и к англичанам у Фондорина претензий хватало. Нация каких-то армадилов. Каждый сам по себе тащит на себе свой панцирь, не достучишься, да и стучаться никто не станет, потому что это будет считаться вторжением в приватность». Охвалённое британское остроумие, господь ни слова в простоте, всё с ужимкой, всё с самоиронией. Разве возможно поговорить с англичанином на какую-нибудь русскую тему вроде добра и зла, бессмертия или смысла бытия? Невозможно. То есть, конечно, возможно, но лучше не стоит. И ещё теплилась надежда на внерациональное, интуитивное,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 фирменного поезда «Иван Грозный», доматывавший последние километры до латвийско-русской границы. Жалко, почти совсем стемнело, а пейзаж за окном сливался в синее-серую массу, оживляемую редкими огоньками. Да еще мистер Калинкинс и очень уж отвлекал своим далеким от совершенства английским.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 привацию, что даже удивительно, как сей коварный инструмент не был откушен начисто. К тому же совет вряд ли пришелся бы балтийцу по вкусу, потому что отсетований на жестокосердие европейцев мистер Калинкинс перешел на обличение русских, хуже которых, по его мнению, были только скаредные эстонцы. Николас и сам был не слишком лестного мнения о новых русских, Но слышать собственные суждения из уст иностранца было противно. А, кажется, и Пушкин писал что-то в этом роде.